Данная аудиокнига записана в рамках проекта «Ласт Леджинс». Желаем вам приятного прослушивания. Гевин Юргенс Феори. Голливикс. Секреты торгового принца. Здарова, приятель! К тебе обращается торговый принц Голливикс. Если ты сейчас читаешь эти строки, значит ты стремишься походить на меня. Оно и понятно. Понятно. «Нет, гоблина сильнее и опаснее, чем я. Я расскажу тебе все, что нужно знать для успеха в жизни. Но прежде всего хочу тебя по-дружески предупредить. Тут есть пара юридических тонкостей. Если ты читаешь это произведение, не заплатив ни монетки, то ты вор. Думаешь, можно просто так полистать мою книгу на халяву и шито-крыто?» И ты считаешь, что это твоё священное право потребителя. Ты жестоко ошибаешься, приятель. И именно из-за таких прокендиев вроде тебя мне не удалось заработать достаточно, чтобы пристроить к своему особняку новое крыло с съедобной мебелью. Приходится теперь довольствоваться мебелью из жёлка. Это вместо шоколадных диванов с подушками из сочного пирога. Ты сам-то пробовал есть шёлк? Ты вообще-то знаешь, откуда он берётся? Из отходов червяка. Так что давай, поправляй дела. Или ты покупаешь мою книгу, или мои наёмные убийцы прихлопнут тебя как последнюю крысу. Не веришь? Видать, наши дорожки ещё не пересекались. Нельзя остать торговым принцем, если твои угрозы ничего не стоят. Это не какой-то наследный титул, как у ваших бледнокожих королей. А если я тебе скажу, что за тобой сейчас следят 32 моих шпиона, и они видят, как нервно ты покусываешь губу, приятель? Можешь не оглядываться по сторонам, ты их всё равно не заметишь. В общем, хватит попросту тратить моё время и напрасно рисковать собственной жизнью. 20 тысяч золотых за мою творческую биографию — это вообще копейки. И если ты прочтёшь ещё хоть строчку... Не заплатив за книгу, то я сотру тебя в порошок. Всё понял. Так. А теперь плати уже продавцу. Заплатил? Точно. Хорошо. Спасибо, что приобрёл мою книгу, неудачник. Мечтаешь стать торговым принцем, а я вот мечтаю об армии скверноботов, у которых на кулаках будет изображена моя физиономия. Жаль, что мне не удалось договориться с пылающим легионом на этот счёт. Короче, мечтать не вредно. Спросишь, почему тебе никогда не станет торговым принцем? Я тебе отвечу. Потому что все места уже заняты более толковыми гоблинами. Ты ещё не дозрел. Но ничего. Ты обратился по адресу. обо мне ходят всякие слухи. Что бы стать торговым принцем, Голевик с девсрывал, предавал и продавал всех подряд. Когда взорвалась гора Каджару, Голевикс остался единственный корабельный на острове, на котором он за очень-очень скромную плату, все их личные сбережения, переправлял выживших на берег. В конце концов, чем не пожертвовать же ради спасения собственной шкуры. После того, как сливки гоблинского общества забили встрям как шпроты в консервную банку, Голевикс попробовал их продать в рабство. Это чудовище предало свою собственную расу за гор у деревянных. Вот подонок. Да? И знаю, что всё это правда. А зачем мне врать? Я никогда не скрываю своих подвигов. Если бы завтра мир раскололся на части, я бы поставил кассу у тёмного портала и собирал бы со спасающихся последнюю мелочь. Кольцей ломти хлеба или же заставлял их подписывать со мной кабальные соглашения. по которому не обязуется построить для меня шикарный ракетный дворец на Гранде. Так поступил бы настоящий гоблин. Спрос рождает предложение. Смирись с этим. Ладно, так и быть. Ты заплатил за книгу, так что я открою тебе три величайших секрета торгового принца. Кстати, это не займёт много времени. Пролистай до конца последние 300 страниц. Вырезки из старых газет и рецепты воблы. А ты, как хотел, приятели, Извиняй, обмен и возврат у не подлежит. Секрет первый. Никому не позволяй хапать у тебя печенье. В день, когда мне стукнуло 10, я возглавил семейную мастерскую и местный криминальный синдикат. Это было проще, чем впарить эльфу кровь в зеркало. Сейчас расскажу, как всё произошло. День рождения начался как обычно. Папаша меня чуть не прихлопнул. Не то, чтобы он это делал нарочно. Просто замечали, за ним такая странность. Всё всегда выходило не так, как ему хотелось. А это, скажу тебе, не шутка, когда имеешь дело со взрывчаткой. Мастерская, которой он владел, находилась в самых дремучих трущобах рабочего квартала. Туда даже рекетиры торгового принца Малди боялись заглядывать. Последний раз посланцам Малди хорошенько отутюжили, привязали к пороховой бочке и покатили в таком виде к стареющему принцу с запиской в зубах. в которой сообщалось о том, что никто платить не будет. Папаша полагал, что отсутствие налогов – нечто вроде естественной привилегии. Я ежедневно наблюдал грязную улицу и отходы кислотного цвета. Оттуда даже крысы ушли. Папаша верил, что когда-нибудь ему в голову придет гениальное изобретение, и он разбогатеет. А я был уверен, что ни сегодня, ни завтра он разнесёт наше жилище в щепки. Поэтому накануне ночи я решил сбежать из дому и податься как мамаши в пираты. Всю ночь я паковал шмотки и строил планы. Пять деревянных спрятанных дрявом ботинки казались не состоянием. Папаша проснулся рано и начал копашицу в мастерской, бурча что-то себе под нос. Обычно его опыты состояли из трёх фаз: оптимизм, тревога и паника. Третья фаза означала, что можно остаться без пальцев или с полицией безкору. За секунду до перехода родителей в третью фазу я закончил паковать вещи и сунул их под заплесневелый матрас. "Ну же", пробормотал он из-за картонной стенки. "Что так плотнее? Плотнее, эй? О, нет, только не это! Малой живо прячься!" Я с опаской укрылся подушкой. отделанный свинцом, за мгновение до того, как оранжевый медвежонок с механической мордой пробил головой стенку. Он увидел меня. Завизжал и взорвался, поливая все смертоносным крадом осколков. Со стороны захламленного коридора раздались гулки и шаги. И в мою комнату ворвался папаша. Он не удосужился постучать в дверь. Но не потому, что торопился, а А просто месяц назад дверь сожгло напалмом. Всё в порядке, сын. Ты это видел? Идеальное испытание. Горизонтальное воспламенение, фиксация на цели, гироскопическое вращение и детонация. Ребята в отцеху пытались мне втереть, что если использовать микробомбы для навигации, а для раскона ракетное топливо. Та тот сейчас взлетит на воздух. Но видишь, я им доказал. Я отбросил свою скорёженную извиняющую подушку на пол. У тебя ведь был только один опытный образец, так? Да, но А что с чертежами? спросил я, растягивая вопрос. Я досконально изучил его манеру общения. Механическая курица спёрла. «Такого варианта я от него не слышал, но ему не удалось сбить меня с толку. Стало бы, ты не сможешь собрать его снова». Он уже раскрыл рот для ответа, но тут его зрачки расширились от ужаса. Я утвердительно кивнул, на этом обычная утренняя беседа подошла к концу. «Пришло время позавтракать и отправиться в путь». «Это уже не важно, сын. Теперь я знаю сам принцип». Взять симпатичную игрушку и нафаршировать её взрывчаткой это абсолютно новая ниша на рынке. Мы разбогатеем, будь здоров. Папаша, чтобы нам больше не гнить в нищете, надо просто, чтобы ты подорвал тут всё вокруг, рявкнул я в ответ. Неправда твоя, Джестер. Надо просто немножко подождать. Точно. Дождёмся, что ты тут разнесёшься к чёртовой бабушке. Хватит уже. Многие гоблины в детстве мечтают о том, чтобы их родители были механиками. В твоём возрасте, хорош, Папаша, заладил ты ещё раз одно и то же. Я мечтал, чтобы мои родители перестали чистить канализацию и стали подрывниками. Меня беспокоит, что ты боишься взрывов. Это как-то не по-гоблински. Знаешь, что она в самом деле не по-гоблински, а отправляет своего сына поиграть. И знаешь почему? Потому что мне тут не с кем играть. Джелки весь день плетет фитили. Драсс встает зацветло, чтобы мести цемент. Ты даже не представляешь себе, какая стыдоба, когда родной отец не заставляет тебя работать на себя. Папаша развел руками и направился назад по короткому коридору в мастерскую. Вот что я тебе скажу. Дай ты мне вести дела, как умею. А вот для какого-нибудь юнного гоблина, у кого сегодня день рождения, оставляю печенюшку. Закончил разговор по Паше. Чтобы держаться на плаву, нужно хоть изредка продавать товар, прокричал я вслед, думая совсем о другом. Печенье будет чем перекусить в пути. Дома их тебе лучше вёл бизнес. Раздался отцовский голос из мастерской. «Можешь как-нибудь попро...» «О, здравствуйте!» Видимо, к нему зашли покупатели. Хорошее предзнаменование для побега. Если уж на папашин товар нашелся покупатель, то в такой день чудес есть на корабль с Кизана будет проще паренной репы. А может, я даже и найду дритированную акулу, которая довезет меня до волшебного острова из кексов и платины. Я пошел по коридору за печеньем. пекарни, где делали печенье, больше нет. За несколько лет до того, как орки вторглись в Азерот и её немного потрепали в ходе второй торговой войны, затем сильно разбомбили во время четвёртой торговой войны и окончательно испарили в течение войны за мир. По всея круги целый месяц воняло жжёным сахаром и палёным мясом пекарей. Но факт тот, что если ты не ел печенье с этой пекарни, то можно сказать, ты вообще не ел печенье. «Так-то! Печенье было поджаристое по краям и такое здоровенное, что его надо было держать двумя руками. Крупинки шоколада в нем были размером с Огрский кулак. Туда же добавляли корицы и кристаллического сахара для вкуса. Такое печенье мне покупали раз в год. И я замер в конце коридора и укрылся в тени. Какие же это покупатели? Как я раньше не догадался!» Скеза со своими бандюгами пришел выбивать из папаши деньги. В рабочем квартале даже преступники жили в проглоть. И банда с Медной улицы не исключение. До сих пор помню физиономию этого недоумка Скеза и его серьги из фальшивого золота и вонючий латанный костюм. Единственное достойное дело, которое он совершил в своей жизни, попытался потягаться со мной. Скеза прижал папашу к верстаку. На его противоположной стороне по нашей единственной тарелке перекатывалось мое печенье. Каждую секунду грозя упасть на пол. Я зашипел от злости, но съел бы его из пола. Видел бы ты это печенье, тоже не погнушался бы. «Так как нам вправить тебе мозги, лузик?» Начал Скеза. Ты никогда не платишь вовремя. Ты вообще никогда не платишь. Похоже, придётся послать сюда завтра лампу, чтобы он тут разнёс все ваши. Скеза мучительно пытался найти хоть что-то ценное в нашей кибарке, кроме связки динамита. Она-то потом и сослужила мне добрую службу. Извиняй, старик, отвечал Папаша. В последнее время не хватает даже на детали и на сладости. Отсёк Скеза, протягивая руку к моему печенью. Ты должен рассчитаться со мной до вечера, добавил он, засовывая сладость в рот. Бесценные крошки посыпались к нему за лацкан пиджака. А то исполю твою мастерскую. Да еще и своё выбью из тебя деньги за факелы. Он приметил меня в проходе, подмигнул и протиснулся наружу, выплюнув по дороге остатки печенья. Это стало последней каплей. Если бы не случай с печеньем, я бы стал жалким пиратишкой южных морей, а мир был бы совсем другим. Я прокоvalял в мастерскую. Папаша пытался мне что-то втолковать, но я не слышал ни слова, так как у меня внутри всё кипело. Если бы я пожелал, то мог бы покинуть Кизан, да только загвоздка была не в этом. Мой папаша позволял какой-то шпане обирать себя. Я спустил им с рук, что они захапали моё печенье. Вот в чём была проблема. Вот почему мы бедствовали. Да, у Скеза была банда. «Да, у него было оружие и группа головорезов». Однако у меня в мозгу грохотала одна и та же мысль. Словно взрыв бомб, сброшенных с дирижабля на шалаш гнолов. «Эта мастерская принадлежала моему папаше. Это была моя мастерская. И это было моё печенье. Я не винил Скеза за то, что он попытался сделать». Вот только никто не смеет трогать моё. 10 минут спустя я уже болтал с ростовщиком банды Скеза, курившим сигару в окружении ухмыляющихся угней. "Давай-ка расставим всё по местам", начал он. "Ты должен нашему боссу деньги и хочешь занять у него эту сумму, чтобы потом с ним же расплатиться". "Да", произнёс я. С процентами, уточнил бандит, едва сдерживаясь от смеха. Под любой процент, который ты ещё ж приемлемым, произнёс я с каменным лицом. Ладно, коротышка. Теперь я понимаю, почему у твоего отца проблемы с бизнесом. Похоже, у вас там все в семейет угосоображают. ответил он, отчитывая деньги. Если ей что-то, что, что блетает гоблинов быстрее, чем свежий календарь группы Взрывные девчонки, так это весь о том, что намечается публичное унижение. Тем вечером Скье завернулся в наш дом вместе со своей бандой, включая Ростовщиков. Соседи по Медной улице распахивали двери, чтобы насладиться зрелищем. Дурень Механик с сыном теряют последнее имущество, после чего их выдворяют из города. Вот только папаши не было дома. Он ушёл за новым печеньем. И это было очень характерно для него. Добрые намерения и абсолютное непонимание сути происходящего. Дело было уже не в печенье. Скезо с кэза с поддельниками угрожающей нависли надо мной. "Мои деньги у тебя, малыш?" спросил он. Его подручные старались выглянуть из-за спины босса, чтобы получше рассмотреть малолетнего недоумка с процентами, ответил я. Скеза выхватил пакет из моих рук, потрепал меня по голове и направился с бандой вниз по улице. Всё шло как по маслу. Он даже не стал пересчитывать деньги. Я всё не удоумевал, как этот парень умудрялся управлять чем-то больше, чем молоток для приготовления сосисок. «Приятно иметь с тобой дело, малой! Лампы, неси пакет, а то он тяжелый!» Произнес он через плечо. «А это потому, что там динамит!» Ставил я. Фотоаппарат изобрели несколько лет спустя. Но я бы многое отдал за фотографию с Кеза и его банды за секунду до взрыва бомбы, спрятанной под купюрами. Вместе с бомбой прекратила существование и вся банда. Оцепеневши от изумления, соседи глазели то на дымящийся кратер, то на меня. Улыбнувшись, я ткнул пальцем в небо. Их взоры послушно обратились вверх. Оттуда падали остатки Скеза. Его банды горящих купюр. Я пересек улицу и подошел к кирпичному безоку. Соседи своими выкриками подстегивали мой шаг. Конечно, папаше пришлось расстаться со всеми накоплениями, чтобы покрыть проценты и стоимость динамита. Но эти несчастные четыре тысячи деревянных превратились для нас в разменную монету к концу следующей недели. «Ух ты! Ух ты!» – заухал Безок, когда гоблины повалили из всех дверей, чтобы покопаться в изувеченных останках бандитов в поисках уцелевших купюр. «Вот теперь мы свободны!» «Только не обольщайтесь!» После гибели Эскеза образовалась пустота, которую скоро займет другая банда. Чтобы выжить, нам нужно действовать сообща. Требуется наладить торговые каналы и обеспечить их охрану, отметил я, уклоняясь от горящего носка. Прекрасная мысль! Когда-нибудь так и сделаем, кивнул Безок мечтательно вглядываясь вдаль. Нет, приходи ко мне завтра утром. К тому времени я подготовлю договор. Ты будешь и дальше заниматься производством, а я займусь скучной организационной работой. Что? — изумился Безок. — Неужели ты думаешь, что я тебе позволю вести свой бизнес? Слушай-ка, малой! — Бабах! — очеканил я. — Бабах! бабах" — сдрогнул Безок. — Бабах? Что еще за бабах? — Просто бабах! — произнес я со зловещей отчетливостью, доступной лишь детям. — Одним словом, просто приходи завтра утром. Ты даже не поймешь, что я веду все дела, пока не заметишь, как увеличились твои доходы. Безок был не из робких. Ему вечно не хватало деревянных. Такие гоблины падки на легкие деньги. Знаешь что, малыш, почему бы и нет? Я же смогу потом отказаться от сделки, так? Конечно, я внесу это в договор, ответил я. Только для этого ему придется расстрелиться с бизнесом. Выплатить мне комиссию за управление в годовом размере, а также трижды в неделю надевать костюм медведя, чтобы рекламировать новую линию взрывающихся игрушек папаши. Я покинул Безака в тот момент, когда он начал устанавливать лестницу, чтобы потушить крышу своего дома, загоревшуюся от леющих купюр. Затем я направился домой, где папаша и застал меня за составлением первого в моей жизни договора. Я старался писать микроскопическими буквами, чтобы его нельзя было разобрать даже сочками. Составление договора дело нехитрое, если помнить о главном принципе. Эти простаки никогда не читают строчки, написанные убористым почерком. Наивно полагая, что их достаточно просмотреть беглым взглядом, не обращаясь к движению юристов, не заверяя в суде и не цепляясь к каждому слову. А Паша переменился с нагина на ногой и закрехтел, готовясь что-то произнести. "Да, я бы делал это лучше тебя", оборвал я его. Я даже не удостожился посмотреть в его сторону, зная, что он уже слышал о бомбе. "Что?" опешил он, шурша бумажными свёртками в руках. "Те же интересовался, смогу ли я вести дела лучше тебя? Так вот, я смогу". «Завтра утром в наше распоряжение поступят все деньги без ОК, а дальше больше. Только ты должен переписать все на меня». После этого он надолго замолчал в раздумьях. Я воспользовался паузой, чтобы внести в договор еще пару строк. «Да, ты похож на мать. Ладно, даю тебе неделю». Если после этого у нас не хватит денег на новый динамит, то тебе придётся всё отработать. Согласен? Наконец-то решился он. Он, конечно же, наивно полагал, что готовит для меня бесценный жизненный урок. После этого он оставил меня наедине с новыми печеньями и договорами. Моё лакомство зачерствело к моменту, когда я писал третий черновой вариант. Я решил оставить это печенье на память. Я храню его до сих пор. К Ко дню, когда подошёл к концу срок, установленный Папашей, я уже захватал половину магазинов в нашем квартале, объединив их в конгломерат Медной улицы. К тому моменту я уже съехал из нашей лачуги, поэтому выслал ему по почте почти 3 ящика динамита. Костюм взрывотехника и премиальный. Да, ты прав. Я был несколько сентиментален. Только не забудь, что мне было всего 10 лет, умник. И я сделал свой первый миллион деревянных примерно в то время, когда ты подцепил склад, искупавшийся токсичной луже рядом с фабрикой Горзака Овсянчика, производящей продукты здорового питания. И не забывай, что это был мой папаша. А я всегда озабочусь о своей собственности. Секрет второй. Гни или прогибайся. Третьего не дано. Прошло много лет. Не буду вдаваться в подробности о том, сколько предприятий и магазинов я отхватил. Открыл, продал или уничтожил. Я просто вышел победителем. Я получил все, что хотел. Никакого везения. Забудь о везении, это пшик. Удача для слабаков. Когда действуешь быстро, напористо и решительно, пробиваясь вперед, то все остальные прогибаются под тобой, делая все, что ты хочешь. И еще бы. Ведь каждый хочет зацепиться за счастливый вагон. Ну или почти каждый. Порой сталкиваешься с другими локомотивами. Вот они, те и попытаются тебе подрубить словно священное дерево на лесозаготовке торговой компании. И если ты не ударишь по ним первым. Во время второй торговой войны я был восходящей звездой Кизана. Я являлся президентом могущественного конгломерата Медной улицы, советником Союза механиков, важной шишкой в торговой коалиции, а также вторым номером в списке богачей картеля Трёмных хват. Торговый принц Малди решил, что ему следует познакомиться поближе со своим возможным конкурентом, и пригласил меня на день рождения своей дочери. Этот дряхлый гоблин был также непопулярен, как кусок мыла на пиратском судне. По слухам, торговый принц хитрый Шестерёнки сделал соглашение на эксклюзивном контракте с Ардой. Малди полагал, что в случае разлада с Ардой на нас обязательно нападёт альянс. Он старался наладить оживлённую торговлю, чтобы обеспечить картель Трюмных вод достаточным количеством припасов и средств на случай финансовой блокады, а также чтобы переплюнуть другие картели. Разумное решение. Да только простые гоблины не особо любят осторожность. Это слишком скучно. Магнаты и финансисты картеля Трюмных вод решили, что им нужен более молодой и амбициозный торговый принц вместо Малди. Угадай, как его зовут. Спустя 6 месяцев тщательного планирования и тайной подготовки я наконец-то был приглашён к Мальди. Я предусмотрел все варианты, дал на лапу всем важным шишкам, и даже втайне заручился поддержкой других торговых принцев. Они согласились с моей кандидатурой хотя бы потому, что любили зелёных конкурентов. Успех был неизбежен. К рассвету я должен был стать новым торговым принцем. Я подошел к особняку Малти. За мной следовала моя персональная помощница Тисси Сталишпилька. Спустя много лет мне пришлось ее уволить, так как она наняла убийц, чтобы те укокошили меня в бассейне. Она была бесподобна. Я проникла в кабинет Малти. Он претал ключ под статуей ястреба. Мне удалось найти бумаги о планах других принцев. Запыхавшись, прошептала она: "Чудесно, что они замышляют. Нужно всё скопировать, чтобы оставаться конкурентоспособными". Сказал я. Видимо, Малде действительно расслабился, раз даже не спрятал бумаги. Тиси перелистала документы. "Они набирают армию наёмников. Полезная информация. Отправка корзину золота флибустерам Южных морей". И золото или шоколад, босс? Конечно же, шоколада. Всё равно они будут пробовать монеты на зуб. Так что почему бы им не предложить что-нибудь повкуснее? Что-то ещё. Парфюмерия. Парфюмерия. Да, торговый принц до Найс хочет развивать этот бизнес, босс. Ладно. Давай сэкономим время. Просто пройдись сама по всему списку и отдай необходимые распоряжения кому следует. А теперь дуй отсюда. Мне пора на вечеринку. Тиси кивнула головой и пошла выполнять поручение. Я ещё на 3 шага подошёл к сабняку, и тут ко мне из-за куста подскочил Ритлвокс. Директор союза механиков. Не забыл план, прошипел он. Я же сам его составил, ответил я. Всё было связано на любимой дочери Малды, его главной слабости. Когда ты являешься торговым принцем, то не можешь позволить себе иметь близких родственников или друзей. Слова «труган» и «болван» созвучны не просто так. Мой папаша – это, конечно же, исключение. Во-первых, он был абсолютно нетребовательным. Во-вторых, если бы кто-то попробовал выкрасть его, чтобы затем угрожать мне… то этот негодяй очень скоро бы узнал, что оказывается, гоблина можно запихнуть в пушечный ствол и выстрелить им в направлении пиратской бухты. Не подводи меня, Галевикс, и помни никакой самодеятельности, даже став торговым принцем, не забывай, на кого ты работаешь. Надеюсь, мы поняли друг друга. Напомнил Ридл Вокс, снова прячась за куст. Всё ясно, босс. И не надейся. Охранник у входа на танцплощадку легонько кивнул, пропуская меня внутрь. Я потратил 2 месяца, чтобы заменить лохранителей торгового принца Малди своими людьми. Затем я неспешно двинулся дальше. Тебе когда-нибудь доводилось оказываться в центре внимания всех гостей на вечеринке? Нет. Незабываемое ощущение. Сотни гоблинов пристально смотрели на меня, пытаясь поймать на себе мой взгляд или поднести напиток. Я проигнорировал их докучливые подношения и сам схватил пригрошню чипсов из лангустинов с под носа. А теперь предстояло заняться делом. Ни разу до этого не встречался с Нессой, дочерью принца. Мой доносчик доложил, что она купила к вечеринке синее платье и бриллиантовую заколку для волос в виде стрекозы. И еще он сообщил, что она выглядит шикарно. Естественно, я его уволил. Однако, когда я сам увидел её на вечеринке, то впервые в жизни мне захотелось перед кем-то извиниться. Она выглядела настолько патрезно, что можно было подумать, будто ей за это приплачивают. Кожа цвета морской тины, глаза словно непроглядный мрак в изумрудной шахте. На фоне ее уложенных волос даже бриллиантовая заколка смотрелась как дешевая безделушка. Меня будто невидимой рукой потянуло к ней через толпу. И я неудержимо шел к ней. Я знал, что нужно взять себя в руки, так как плана состоял в том, чтобы выкрасть Нессу во время вечеринки. Чтобы вынудить Малди сдаться без сопротивления. По танцуем, предложил я, окончательно отвергнув плана. Давай, а то этот Нандрик заставляет меня скучать, ответила она. Я заметил, что она пристально следила за мной, пока я шёл к ней. Великолепно. Я избавил её от компании коротышки-банкира и повёл на танцплощадку. Мы о чём-то болтали во время танца, только не помню о чём. Я опьянел от наплыва чувств, а это грозило разрушить мои текущие планы. Если бы я пошел против ее отца, то она бы навсегда отвернулась от меня. Вблизи она оказалась еще красивее. Я старался сохранять хладнокровие. Выходи за меня. Я решил идти на пролом. «Я вас едва знаю, господин Голливикс», — хмыкнула она. Сейчас мы это исправим. Я президент могущественного конгломерата на одной улице, советник союза механиков, важная шишка в торговой коалиции, а также второй номер в списке богачей картеля тюремных вод. Ба, да, начитала мой пресс-релиз. Только я не смогу выйти за вас замуж. Конечно, мы в кое-чём приуспели, но мне нравится безбашный гоблины. «Те, кто любит рисковать», — продолжила Несса. «На мгновение я потерял дар речи. Я плохо обхожусь без дара речи, поэтому я быстро оправился». Я начал рассказывать ей о своем детстве. Показал ей газетные вырезки о загадочных пожарах в больницах и ограбленных сиротах. Указал ей, где закопаны тела пропавших. Затем перешел к своим грязным делишкам. Она слушала, наклонив голову на бок, и изредка улыбалась. Когда я закончил, она пожала плечами и подытожила. «Совсем не дурственно». «Как тебе, дамочка?» До этого момента я чувствовал какое-то смущение по поводу плана «Б». Но тут я понял, что это был единственный способ закадрить ее. Ей нужен был безбашенный гоблин. Дело оставалось за малым». Я совсем не замечал, что творится у меня за спиной, пока на мое плечо не легла какая-то палка. Я обернулся и... «Так вот, кто завладел вниманием моей дочери, юный Голливикс», — произнес торговый принц Малди, опираясь на свою толстую трость. Его пальцы, унизанные массивными золотыми кольцами, сжимали на балдашник, очень похожий на рукоять меча. Гости резко замолчали. Эти гоблины навидались уже столько интриг среди руководства, что могли предугадать заранее, когда намечается очередной переворот. Рад, что мы наконец-то встретились. А теперь отойди от моей крошки, продолжил Малди. Извините, босс. Извинился я, оставив Нессу в одиночестве. Хорошо. Слышал, что моя служба безопасности в прошлом месяце разнесла твою фабрику по производству фальшивок. Надеюсь, ты не в обиде. Ничего личного, а просто бизнес. Ну что вы, босс, не стоит извинений. Осколобился я. Я знал, что мы поймём друг друга. Как тебе вечеринка моей дочери? Лицо Марсе не стало, лицо расплылось на тянутой улыбке. Тьячья вечеринка, «Боюсь, что это не так. Теперь это моя вечеринка!» Я подал сигнал охране. «Не понял!» Малди весь напрягся и нахмурил брови. «С этого вечера я владею большинством твоих активов торговой коалиции, приобретенных через подставные счета и фирмы. Ты можешь попытаться проверить этот факт, но я подкупил всю твою администрацию, так что не стоит ей доверять». Я подкупил твою службу безопасности. Я украл землю под этим домом. Эти кольца у тебя на пальцах взяты на прокат в одном из моих магазинов. С тобой покончено, Малди. Все понимают, что тебе крышка. Где-то вдали я заверичал попугай. Малди покраснел, затем побогровел ещё глазами союзников. В то время как мои кромилы окружили нас. Но чтобы впечатлить Нессу, нужно было добавить какого-то драматизма. «Ты позабыл о моем грузе», — прорычал он. «Половина моей флотилии в данный момент выходит из порта с грузом оружия для Альянса. Я заработаю на этом состоянии и выкуплю все обратно». «Рад, что ты вспомнил. Я кое-что припас за пазухой, чтобы развлечь гостей». Жми на кнопку, сказал я, доставая пульт дистанционного управления из кармана. Не буду. Тебе что, не нравятся сюрпризы, или ты боишься? Думал торговый принц не трусит. Нажми на кнопку, Малди. Оскалившись словно старый лев, Малди надавил пальцем на красную кнопку. Внизу в гавани один за другим гулко разорвались все корабли торговой флотилии. Любуясь потрясением Малди, я выхватил трость из его рук, достал оттуда мяч, о котором мне донес информатор, и ткнул клинком в направлении Нессы, даже не посмотрев в ее сторону. «Итак, у тебя есть час, чтобы убраться из Кизана». «До того, как я заколю твою дочь и сброшу тебя самого в жерло Каджара!» Обратился я к Малди, после чего повернулся к Несси. «Ну как тебе? Безбашенно?» Ее лицо настолько побледнело, что стало почти прозрачным. «Даже слишком!» Прищурился я. Она рванулась вперед, уклонившись от меча и влепила мне пощечину. «До того, как я заколю твою дочь и сброшу тебя самого Затем она взяла отца за плечи и вывела его из комнаты сквозь обомлевшую толпу. Я отбросил клинок и поднял руки вверх, изобразив четырьмя пальцами характерный гоблинский жест победы, чтобы подчеркнуть свой триумф. «Гости! Мои гости одобрительно загалдели и бросились ко мне!» чтобы поздравить и оставить мне свои визитки и взятки. Я не взглянул в глаза никому из них. Вместо этого я следил за Нессой, ведущей своего отца по дороге вниз по склону. Секрет третий. Если твоя пенсия не подразумевает персонального дворца, ты где-то напортачил. Это случилось лет 20 назад, а то и больше. Тебе, наверное, интересно, сожалели я о чём-то? Однозначно. Я с проводил любовь всей своей жизни на тот свет, когда мы всего 10 минут как познакомились. А заодно позаботился, чтобы не состоявшийся тей тоже скоропостижно скончался. Разумеется, своей смертью. Все, кого я знал, пытались меня предать. Я абсолютно один. Да, это так. Всё, что у меня есть это несметное богатство и безграничная власть. Какая жестокая участь. Можешь из жалости выслать мне денег. К твоему сведению, я ежегодно шлю неси картины, на которой изображён я в обстановке роскоши и изобилия. В ответ она шлёт мне ящики, напичканные проводами и взрывчаткой. Вот кто сказал, что отношения на расстоянии невозможны? Из-за того, что я долгие годы был вынужден составлять договоры, моя рука чрезвычайно быстро устаёт при письме. Поэтому будем закругляться. Теперь ты знаешь множество моих секретов, но не обольщайся, тебе ни за что меня не переплюнуть. Я способен вывернуться из любой ловушки. Да ещё и нажиться на этом. Даже если вспомнить тот случай, когда гоблин имя которого я не стану называть, попытался натравить на меня этого бугая отрала, я вышел сухим из воды. Одним словом, ты уже видел моё новое жилище. Дворец на вершине горы в Ашаре, с видом на океан, с полем для взрыва гольфа, с подземным погребом для выпивки, со мнойными красотками в бассейне. Конечно же нет. Туда не пускают неудачников. Но я реалист. Никто не вечен. Выгляни из окна. Эта планета трещит по швам. За дня на день о шара может уйти под воду. Итак, ты же заплатил за мою книгу, так? Теперь мы практически приятели. «Именно поэтому, на тот маловероятный случай, если ты вдруг каким-то чудом проживешь дольше меня, вот тебе единственно верный способ выйти в лидеры всей расы гоблинов». «Побеждай! Так-то! Нужно всегда цепко держаться за свое! Действовать безбашенной и жить во дворце, где можно быть безбашенным! И чтобы походить на меня, приятель, ты должен стремиться наложить лапу на все!» И чтобы добиться своей цели, ты должен использовать любые средства. А теперь отправляйся побеждать, пуская пыль в глаза своим друзьям и близким. Используй тех, кто тебе доверяет. И для начала прихватизиро небольшой собнечок. Поднимись на этом. Ты не бой задаёшься вопросом, так как же мне стать богатым, торговый принц Галивикс? Хороший вопрос, приятель. Вы эта тема уже совсем другой книги. А я не расстаюсь с информацией просто так. Слушай меня сюда. Начни высылать мне во дворец деньги, украшения, деликатесы, экзотических животных. Когда я решу, что ты уже сделал достаточный взнос, то отправлю тебе по почте экземпляр своего произведения. Как стать богатым по методу Галилекса? И зуб даю. В нём не будет никакого мошенничества в виде рецептов приготовления вяленой рыбы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, друган. Понятие мошенничества далее слово всецело определяется торговым принцем Галериксом. Попытки самостоятельно выяснить значение слова либо дать ему альтернативное определение преследуются по закону. Любые претензии относительно содержания данного тома А также рецептов приготовления супа из плавников морлока, супа из глаз морлока, супа из чешуи морлока и загадочного супа из морлока, упоминающихся в последних 27 томах, преследуются по закону. Любые судебные иски в связи с вышеизложенным череват и подачи разорительных встречных исков. Даже не думай со мной тягаться, приятель. У меня есть яма со скорпидами, а у тебя нет. Исполнение аудиокниги Степан Дрожинин